Глава 9. Два часа спустя под совещанием подвели черту, запланировав новую встречу на завтра. Когда Деккер и Джеймисон уже выходили из здания, Дэвенпорт нагнала их. Богарт задержался на пару минут, чтобы потолковать с Миллиганом. — У вас есть время, чтобы выпить? — спросила она, переводя взгляд с одного на другую и обратно. — В минутах в пяти езды от базы есть местечко. — Нас привез агент Богарт, с неуверенным видом, — заметила Джеймисон. Он может встретиться с нами там. Я могу кинуть ему смс -ку. Я просто хочу поговорить о деле еще немного перед завтрашним днем. А потом или он, или я отвезем вас обратно. Я на машине. — Ты не против? — Джеймисон поглядела на Декера. А еду в этом баре подают? — спросил Амус. — А то я не обедал. — Несомненно. Дэвенпорт окинула взглядом немалые габариты Декера. Тогда поехали, — решил он. Заведение довольно метко называлось «Шалман». Прибежище для солдат, копов, деревенщины и приблудных пиджаков. Компания Деккера заняла столик в глубине, подальше от бара, где уже было шумно и людно по случаю Нового года. Цифровой музыкальный автомат надрывался на всю катушку. Дэвинпорт пристроилась рядышком с Декером, а Джеймисон заняла место напротив них. Имелся и четвертый стул для Богарта, которому Дэвенпорт отправила текстовые сообщения. Тот ответил, что встретится там с ними минут через двадцать». Они заказали пиво и закуски. Декер получил гору чили, чипсов и сыра. Дэвенпорт обошлась лавашом, а Джеймисон взяла французский луковый суп. «По-моему, первая встреча прошла хорошо», — начала разговор Дэвенпорт, «хотя Миллиган держался грубовато». «Территориальный инстинкт», — заметила Алекс, — «сомневаюсь, что он в восторге от того, что к расследованию МФБР привлекли чужаков». Ну, ему придется к этому приспособиться, ответила Дэвенпорт от пиво и пива, и разглядывая Декера, уже углубившегося в свою груду чипсов, вы устроили там весьма впечатляющее представление, Амус. Вы не против, если я буду звать вас просто Амус? Декер проглотил талику своей пищи и, не глядя на нее, сказал: Я не хочу терять время на дела, не представляющие интереса, и можем сразу перейти на ты. Но ты заинтересован делом Мелвина Марса, это очевидно. «Да. Рассказывая о деле, ты сказал, что играл в футбол против него в колледже. Это обострило твой интерес? Или тот факт, что его дело перекликается с тем, что случилось с тобой в Берлингтоне? На собрании ты об этом не упомянул». Деккер медленно поднял взгляд от еды, чтобы поглядеть на Дэвенпорт. Джеймисон тоже уставилась на нее с подозрением. «Я не упомянул об этом. Потому что это не имеет прямого отношения к тому, брать нам дело или нет», — ответил он. — Да ладно тебе, Амос, — не смутилась Дэвинпорт. при твоем-то уме. Гипертимизия в сочетании с синестезией из-за черепно-мозговой травмы, полученной на футбольном поле? Ты слишком умен, чтобы не видеть этой связи. Примечание. Синестезия — нейрологический феномен, при котором раздражение в одной сенсорной или когнитивной системе ведет к автоматическому непроизвольному отклику в другой сенсорной системе. Конец примечания. — Это Богар тебе сказал? — осведомился Декер. — Я прибыла сюда неделю назад, — кивнула она. — Это дало мне время акклиматизироваться и мило побеседовать с Россом. Он только что закончил твое дело и не скупился на подробности, видя, что я вливаюсь в команду и все такое. — Я все равно не уверен, что он должен был распространяться об этом, — с укором бросила Джеймисон. Дэвенпорт подняла руки в знак капитуляции. — Пожалуйста, не навоображайте лишнего. Росс рассказал мне не все. Но достаточно, чтобы я поняла, что между убийствами семьи Амуса и родителей Мелвина Марса есть параллели. Я думаю, расследование этого дела может быть занимательным. «Но он сказал тебе о моем состоянии?» – спросил Деккер. «Ну да. Я профессиональный психолог-клиницист Амус, специализирующийся в области когнитивных аномалий. И я даже знакома с некоторыми сотрудниками научно-исследовательского института когнитивных исследований под Чикаго», хотя это было уже порядком после того, как ты через него прошел. Деккер утер рот салфеткой. Но цель в деле Марса — установить его вину или невиновность, ничего более. Мои когнитивные аномалии тут ни при чем, потому что я совершенно не заинтересован в роли показательного примера. Как хочешь, Дэвенпорт повертел свой бокал. Честно говоря, по-моему, мы упускаем возможность. Ну, если я сморозил что-то, не подумав, то сожалею... «Меньше всего я хотела тебя хоть чем-то задеть. Это в мои намерения не входило». Деккер пожал плечами, но промолчал. Не прошло и минуты, как к ним присоединился вошедший в заведение Богарт. Он сел, и официантка подошла, чтобы принять у него заказ. Когда она удалилась, Рос заговорил. «Хочу принести извинения за сегодняшнее собрание». Миллиган переступил границы дозволенного, и я ему об этом сказал. «Мы здесь не для того, чтобы цапаться друг с другом. Мы — команда». И те, кто хочет в ней остаться, должны вести себя соответственно. У него было дело, и он его отстаивал, — откликнулся Деккер. Я не в претензии. Ну, он мог вести спор более профессионально. Инсинуации, что вы как-то намеренно торпедировали его дело, были просто нелепы. Богурту принесли бокал вина, он пригубил напиток. Возможно, Лайза сказала вам, что я вкратце посвятил ее в произошедшее в Берлингтоне. Да, — подтвердила Джеймисон. И, помолчав с легким раздражением, добавила, и знает о состоянии Амуса. Если Богарт и заметил ее негодование, то предпочел его проигнорировать. — И я сообщила Амусу, что имела дело с работниками Института когнитивных исследований, — прокомментировала Девинпорт. Но мисс Девинпорт заверила меня, что мои аномалии не имеют ни малейшего отношения к расследованию дела Мелвина Марса, — докинул Декер. Туше! — Девинпорт приподняла свой бокал с пивом — и, умоляю, зови меня просто Лайза. «Марс все еще в тюрьме в Техасе», — поведал Богарт. «Похоже, первым делом надо отправиться туда. Место убийства его родителей находится в сотнях миль к западу от тюрьмы». «А затем у нас есть Чарльз Монгомери в Алабаме», — вставил Декер. «Именно. А мы можем что-нибудь разузнать об этом парне, прежде чем отправимся повидать его?» — спросила дэвинпорт «Может ли быть какая-то связь между Марсом и этим субъектом Монгомери?» «Ну, как раз эта полиция наверняка и пытается сейчас установить», — отозвался богард «И позвольте сходу уведомить всех вас, дело будет очень деликатно. Штат Техас в данный момент воспримет любое федеральное расследование не очень благожелательно. Откровенно говоря, могут даже начать выяснять, с какой это стати мы к нему причастны». И «Я не могу обещать, что если мы наткнемся на отпор, то сможем настоять на своем», — он поглядел на Декера. Все дела в папке были заранее одобрены для нашего вмешательства, Амос, а дела Марса, очевидно, нет. «Но мы все равно можем его рассмотреть», — заявил Деккер. «Да, но я выяснил, что техасцы, как правило, не любят, когда в их дела вмешиваются люди из Вашингтона, округ Колумбия. А вы можете получить доступ ко всем материалам по делу?» — поинтересовалась Джеймисон. «Мы действительно должны сперва пройтись по ним всем. Пока что мы располагаем лишь тем, что Амос нашел в интернете» я несомненно могу сделать ряд звонков и выяснить чем тут можно помочь ответил Богарт. тогда нам нужно добиться встречи с марсом добавила дэвинпорт встретившись с ним я смогу вам дать более четкое представление о его психотипе договорились резюмировал Росс и посмотрел на декера вы проделали хорошую работу с делом марилью амус вы снова подцепили вещи которые все остальные проглядели декер смотрел куда-то в сторону почти не следя за беседой Очнувшись от своих раздумий, он произнес, «Надо выяснить, была ли у Чарльза Монгомери семья?» «Что? Зачем?» — опешила Дэвинпорт. Декер не ответил, снова задумчиво воздрившись в пространство. Когда посиделки в баре закончились, Джеймисон и Декера подбросили до места, где Алекс оставила машину. «И так все прошло относительно хорошо», — заметила она. «Хотя Миллиган все же придурок». А ты что скажешь? Она глянула на Декера. Я влез в его песочницу. А Девинпорт? Уверен в ее компетентности. Но, но у нее собственная повестка дня. То есть ты? Возможно. Алекс оглядела Декера с головы до ног. С милю отсюда есть мужской магазин. Открыт до десяти я узнавала. Я что вправду выгляжу настолько плохо? Декер сверкнул на нее глазами. Встречают по одежке. Я практически уверен, что тот, кто это сказал, не имел в виду меня. «Шоппинг всегда помогает мне прояснить мысли», — с надеждой в голосе проронила Джеймисон. «А как именно я заплачу за новые вещи?» «Богар дал мне это», — продемонстрировала она кредитную карту, — «на необходимые расходы, в числе которых, как я уточнила, входят и твои вещи», — поспешно добавила она. «А также тебе причитается жалование». «Жалование?» — воззрился на нее Декер. Насчет тебя не знаю, но я заниматься этим бесплатно не могу. Ты не обсуждал с Богартом денежный вопрос? Амус лишь спустил тяжкий вздох. Как я понимаю, нет. Но могу сказать, что это куда больше, чем любой из нас заработал бы в Берлингтоне. В самом деле, переспросил Декер. В самом деле. И если эта штука сработает, мы должны получить собственное жилье. Не можем же мы торчать на базе безвылазно. А тебе нужна машина взамен прокатной. — Об этом я как-то не задумывался. — Уж поверь, я-то знаю. Три часа спустя они вышли из магазина мужской одежды, нагруженные многочисленными одежками для Декера. Подгонять ничего не пришлось. По большей части они просто брали самые большие размеры из имевшихся в магазине брюки, рубашки, туфли, носки, нижнее белье и пару курток, достаточно просторных, чтобы в случае нужды послужить парусами. Джеймисон помогала подбирать цвета и аксессуары, комментируя все вещи, которые примерял Декер. Я похож на кита в костюме двойки, заметил он, стоя перед трюмо. Это вполне поправимо. Зал в двух минутах ходьбы от твоих апартаментов, а беговая дорожка рядом с ним. Когда он вышел из примерочной в своих старых обносках, увидел Джеймисон. Она держала стопку тренировочных костюмов, которые подобрала для него в купе с теннисными туфлями четырнадцатого размера. — Четыре икса на тебя налезут? — Ага, если они достаточно растягиваются. Она довезла Декера до его квартирки и помогла внести пакеты. — Спасибо за помощь, — сказал он. — Спасибо, что дал мне возможность. — Что, побыть моим личным покупщиком? — Нет. — За этот шанс ФБР. — Одну меня Богард ни за что бы не пригласил. — Он позволил мне увязаться, только бы ты тоже согласился. Ну, — Но верь же в себя хоть капельку. — Ой... Да я в доску расшибусь, только бы показать, на что способна. Но моим пригласительным билетом послужил ты. Ты в самом деле считаешь, что дело выгорит? Кто знает, отчасти в этом и состоит самое волнующее. Не думаю, что в моей жизни не хватает волнений. Тогда, пожалуй, ты пришел не туда».